Михаил Юрьевич Лермонтов мацири Читает Александр Водяной мацири на грузинском языке Значит неслужащий монах Нечто вроде послушника А еще мацири означало бродяга, чужестранец Немного лет тому назад Там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 И жалости один монах больного призрел, И в стенах хранительных остался он, Искусством дружеским спасен. Но чужд ребяческих утех, Сначала бегал он от всех, Бродил безмолвен одинок, смотрел вздыхая на восток, Гоним неясною тоской По стороне своей родной.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 Но людям я не делал зла, И потому мои дела немного польза вам узнать. А душу можно ли рассказать? Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни за одну, Не только полную тревог, Я променял бы, если б мог. Я знал одной лишь думы власть, Одну напламенную страсть, Она, как червь, во мне жила, изгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала от кели душных и молитв в тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. Я ту страсть во тьме ночной вскормил слезами и тоской. Ее пред небом и землей Я ныне громко признаю И о прощенье не молю. Старик, я слышал много раз, Что ты меня от смерти спас. Зачем? Угрюмый одинок, Грозой отворный листок, Я вырос в сумрачных стенах Душой дитя, судьбой монах. Я никому не мог сказать Священных слов «Отец».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 Душе я клятву произнес, Хотя до миг когда-нибудь Мою пылающую грудь Прижать с тоской груди другой, Хоть незнакомой, но родной. Увы, теперь мечтанье те Погибли в полной красоте, И я, как жил в земле чужой, Умру рабом и сиротой. Меня могила не страшит,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 Я видел груды темных скал, Когда поток их разделял, И думы их я угадал, Мне было свыше туда ностерты в воздухе давно, Объятия каменные их, И жаждут встречи каждый миг. Но дни бегут, бегут года, И мне сойтится. Никогда. Я видел горные хребты, причудливые, как мечты, Когда в час утренней зари Курились, как алтари, их выси в небе голубом, И облачко за облачком, Покинув тайны свой ночлег, К востоку направляла бег, Как будто белый караван Зеленых птиц из дальних стран.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 И вспомнил я отцовский дом, Ущелье наше и кругом в тени рассыпанный аул. Мне слышался вечерний гул Домой бегущих табунов И дальний лай знакомых псов. Я помнил смуглых стариков При свете лунных вечеров Против отцовского крыльца, Сидевших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 И грозой. Бежал я долго. Где, куда, не знаю. Ни одна звезда не озаряла трудный путь. Мне было весело вдохнуть В мою измученную грудь, Ночную свежесть тех лесов. И только многое часов бежал. И, наконец, устав, Перелег между высоких трав. Прислушался к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 С упрямой грудою камней. То вдруг стихал он, То сильнее он раздавался в тишине, И вот в туманной вышине Запели птички, И восток озолотился. Ветерок сыры шевельнул листы, Дохнули сонные цветы, И как они навстречу дню, Я поднял голову мою, Я осмотрелся, Не таю мне стало страшно, На краю грозящей бездны я лежал, Где выл, крутя, сердитый вал. Туда вели ступени скал, Но лишь злой дух по ним шагал, Когда, низверженный с небес, В подземной пропасти исчез. Кругом меня цвел Божий сад, Растений радужный наряд хранил следы небесных слез, И кудри наградных лос велись красой смерть дерев, Прозрачно зеленью листов, И грозды, полные на них, Серег подобие дорогих, Висели пышно, и порой к ним птиц летал пугливо рой И снова я к земле припал, И снова вслушиваться стал к волшебным странным голосам. Они шептались по кустам, как будто речь свой вели о тайнах неба и земли. И все природы голоса сливались тут, не раздался в торжественной хваленье час лишь человека гордый глаз. Все, что я чувствовал тогда, те думы, Им уже нет следа, но я б желал их рассказать, Чтоб жить хоть мысленно опять. В то утро был небесный свод так чист, Что ангела полет прилежный взор следить бы мог. Он так прозрачно был глубок, так полон ровный синевой. Я в нем глазами и душой тонул, Пока полдневный зной мои мечты не разогнал. И жажды я томиться стал. Тогда к потоку с высоты, Держась за гибкие кусты, С плиты на плиту я как мог Спускаться начал. Из-под ног сорвавшись камень Иногда катился вниз, За ним бразда дымилась, Прах велся столбом, Гудя и прыгая. Потом он поглощаем был волной. Я висел над глубиной,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 Я поднял бы изгливый взгляд И жадно вслушиваться стал. И ближе, ближе все звучал Грузинки голос молодой, Так безыскусственно живой, Так сладковольный, Будто он лишь звуки дружеских имен Произносить был приучен. Простая песня-то была,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 Недалеко, в прохладной мгле, Казалось, приросли к скале Две сакли, дружную читой. Над плоской кровлею одной Дымок струился голубой. Я вижу, будто бы теперь, Как отперлась тихонько дверь И затворилась опять. Тебе, я знаю, не понять Мою тоску, мою печаль. И если б мог, мне было б жаль Воспоминанье тех минут Во мне со мной пускай умрут. Трудами ночи изнурен Я лег в тени. Отрадный сон сомкнул глаза невольно мне И снова видел я во сне Грузинки образ молодой. И странной сладкой тоской Опять моя заныла грудь. Я долго силился вздохнуть и пробудился. Уже луна вверху сияла, И одна лишь тучка кралась за ней, Как за добычу своей Объятия жадный раскрыв. Мир тёмен был и молчалив, Лишь серебристой бахромой вершины цепи снеговой Вдали сверкали предо мной. Да в берега плескал поток. В знакомой сакле огонек то трепетал, то снова гас. На небесах в полношный час так гаснет яркая звезда. Хотелось мне, но я туда взойти не смел. Я цель одну, пройти в родимую страну, имел в душе и превозмог страданье голода, как мог. И вот дорогою прямой пустился робкий не немой, но скоро в глубине лесной из виду горы потерял и тут с пути сбиваться стал. Напрасно в бешенстве порой я рвала отчаянной рукой Терновник, спутанный плющом. Все лес был, вечный лес кругом, Страшнее гуще каждый час. И миллионом черных глаз Смотрела ночи темнота Сквозь ветви каждого куста. Моя кружилась голова. Я стал лезать на дерева, Но даже на краю небес. Всё тот же был зубчатый лес. Тогда на землю я упал И выступление рыдал. И грыз сырую грудь земли, И слёзы, слёзы потекли В неё росой. Но верь мне помощи людской Я не желал. Я был чужой для них навек, Как зверь степной. Если б хоть минутный крик Мне изменил,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 И страшно было мне, понять не мог я долго, Что опять вернулся я к тюрьме моей, Что бесполезно столько дней Я тайный замысел ласкал, терпел, томился и страдал. И все зачем, чтобы в цвете лет Едва взглянув на Божий свет, В призвучном ропоте дубрав, Блаженство вольности познав,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 Казалось, звон тот выходил из сердца, будто кто-нибудь железом ударял мне в грудь. И смутно понял я тогда, что мне на родину следа не проложить уж никогда. Да, заслужил я жребий мой, могучий конь в степи чужой, плохого сбросив седока.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 Едва взошла заря, Палящий луч ее обжег. В тюрьме воспитанный цветок, И как его парил меня Огонь безжалостного дня, Напрасно прятал я в траву Мою усталую главу, И, сохший листья венцом терновым Над моим челом, сливался, И в лицо огнем сама земля дышала мне, Сверкая быстро в ушине, Кружились искры с белых скал, Струился пар, Мир Божий спал В оцепенении глухом, Отчаяние тяжелым сном. Хотя бы крикнул карастель, Или стрекозы, живая триль, послышалась, или ручья Ребячий лепет. Лишь змея Сухим бурьяном шелестя, Сверкая желтую спиной, Как будто надписью золотой, покрытый донизу клинок, Броздя рассыпчатый песок. Скользила бережно, потом играя, нежися на нем, Тройным свивалася кольцом, То будто вдруг обожена, Металась, прыгла она, И в дальних пряталась в кустах, И было все на небесах, Светло и тихо.